Кое-кто из них подзывал к себе разносчика, закусывал и выпивал здесь же, на площади, где как муравьи сновали слепые и нищие, а женщины, которых принято называть уличными, более или менее откровенно предлагали свои услуги. Кое-кто из вояк узнавал о латриста и здоровался с ним издали, а капитан в ответ с рассеянным видом слегка дотрагивался до шляпы. «Вас-то это дело касается?» — спросил он. Дон Франциско неопределенно пожал плечами. «Лишь отчасти. Однако по причинам, которые вам скоро станут понятны, мне придется идти до конца». Мы миновали еще одну кучку подозрительных усачей, прогуливавшихся перед решетчатой оградой церкви. Площадь и примыкавшую к ней улицу Монтера Личности такого рода облюбовали себе издавна. Драки и поножовщина случались здесь постоянно. Калитку в воротах церкви потому и заперли, чтобы после смертоубийства злоумышленники, использовав древнее право убежища, не попытались, говоря их языком, юркнуть в норку, то есть избегнуть правосудия. Это опасно? Очень. Стало быть, придется подраться». Боюсь, это грозит кое-чем похуже удара шпагой. Капитан продолжал молча идти вперед, разглядывая шпиль, венчавший крышу монастыря, который возвышался над узкими домиками на дальнем конце площади, куда выходила улица Святого Иеронима. — Что за город такой? Шаг шагнешь — на церковь наткнешься. — А почему я-то? — Дон Франциско снова хмыкнул. «Хорош вопросец, черт побери! Потому что вы, мой друг! И еще потому, что вы из тех, кто всегда оказывается не в голосе, если петь надо под аккомпанемент струнного трио — палача, писца и дознавателя!» Капитан в задумчивости водил двумя пальцами над воротником своей пелерины. «И что же, прилично заплатят? Будьте покойны!» «Да уж не выли «Да уж без меня не обойдется. Возможно ли светить, не сгорая?» А Латриста продолжал ощупывать свое горло. «Всякий раз, как наклевывается выгодное дело, мне чудом удается отвертеться от петли. Дай бог, чтобы теперь удалось. Разрази меня гром, ваши слова не больно-то окрыляют. Зачем же мне лукавить с вами?» Капитан поглядел на Кеведа очень мрачно. «Вас как-то угораздило снова вляпаться, Дон Франциско? Только-только вернули себе расположение короля, ведь так долго были в опале из-за герцога Асуны!» «Ах, друг мой, в этом и состоит куид!» — печально ответствовал поэт. «Будь проклята, благодать которой поперхиваешься! Но так уж вышло! На кону моя честь!» — Судя по вашим словам, и голова тоже. Кеведо насмешливо воззрелся на капитана. — И голова тоже. Причем не только моя, но и ваша. Если, конечно, решитесь сопутствовать мне. Последняя фраза тоже была данью приличием, и оба собеседника это понимали. И тем не менее капитан с задумчивой улыбкой поглядел по сторонам, обогнул кучу отбросов, наваленных прямо на мостовой, рассеянно кивнул подмигнувшей ему девицы, чьи телеса, казалось, вот-вот перельются через щедрый вырез платья и, наконец, пожал плечами. «А зачем мне это надо? Полк, в котором я прежде служил, вскоре отправится во Фландрию, в действующую армию, и я всерьез подумываю, не пора ли сменить климат?» «Зачем вам это надо?» — переспросил Киведу, разглаживая усы и испаньолку. — Не знаю, хоть зарежьте. — Наверное, за тем, что когда друг, как вы изволили выразиться, вляпывается, его надо выручать. Иными словами, за него придется подраться. — Подраться? Минуту назад вы уверяли, что обойдется без этого. С этими словами Алатриста вновь устремил на поэта внимательный взгляд. — Небо над Мадридом совсем потускнело, и первая тьма, размывая черты и очертания, поползла к нам с дальнего конца площади, откуда разбегались в разные стороны узенькие улочки. На прилавке одной из палаток зажегся фонарь, и под широкополым фетром Дона Франсиско вспыхнули стеклышки очков. «Надеюсь, что обойдется», — ответил он. А если не обойдется, удары и шпагой и — наименьшее из всего, что будет нам грозить. Он засмеялся весьма невесело, а через минуту донесся до меня и смех капитана Алатриста. Больше никто из них не произнес ни слова. В восхищении от услышанного, в предвкушении новых опасностей и приключений, шагал я вслед за двумя темными безмолвными фигурами. Потом Дон Франциско откланялся. Капитан же остановился, не произнося ни звука, в полумраке, а я так и не решился приблизиться к нему или окликнуть его. Застыв и словно позабыв о моем присутствии, стоял он до тех пор, пока на колокольне не пробило девять.